«Поставьте, пожалуйста, чайник. Есть кофе и еда готова. Я не хочу кофе. Нужна горячая вода. Плесните на дно, этого будет достаточно». «Я протянул конверт». «Распечатайте его под и пара, хорошо?» «Распечатайте? Что в нем?» ну, «Если бы знал, не стал бы просить об услуге». «Войдя в комнату Лонни, ничего кроме воспоминаний я в ней не обнаружил. Это был альбом со множеством выцветших фотографий». В большинстве своем то были семейные фотокарточки, несомненно, снимал сам Лонни. На нескольких первых снимках изображена была привлекательная молодая брюнетка с волосами до плеч, завитыми по моде 30-х годов. На руках у нее двое младенцев, по-видимому, близнецы. На более поздних фотографиях младенцы превратились в девочек. По мере того, как шли годы, жена Лонни удивительное дело ничуть не менялась. Менялась лишь ее прическа. Между тем от страницы к странице девочки росли и под конец превратились в симпатичных подростков, очень похожих на мать. На последней фотографии все трое в белых коротких платьях стояли облакотясь, а темный спортивный автомобиль с закрытым верхом. На вид девушкам было лет по 18. Я закрыл альбом с чувством вины, какую испытываешь, узнав, хотя и не преднамеренно чужую тайну. Я хотел было войти в комнату Эдди, но Мэри Стюарт окликнула меня. Распечатав пакет, она держала в руках его содержимое, завернутое в белый на свой платок. «Вот умница!» «Тут две тысячи фунтов», — с изумлением сказала девушка. «Новыми пятифунтовыми банкнотами приличная сумма». Ассигнации были не только новые, но и по порядку пронумерованные. Я записал серию первые и последние ассигнации. Установить их происхождение будет совсем несложно. Владелец их был или очень глуп, или самоуверен. Это доказательство я не конфисковал, а убрал вновь под замок, предварительно заклеив в кейс Юнгбека. Когда держишь при себе такую уйму денег, испытываешь желание как можно чаще проверить их наличие. Ни в комнате день, ни у Хендрикса я ничего не нашел. При осмотре комнаты Сэнди выяснилось, что он нечист на руку и ворует... Воруют от Отто спиртное и неумеренными дозами, как лони, бутылками. Комнаты трех апостолов я пропустил в уверенности, что осмотр их не даст ничего. Проверять комнату Конрада мне и в голову не пришло. Когда я вернулся в кают-компанию, шел уже четвертый час. Начало смеркаться. Луни и оба его спутника, должно быть, давно добрались до отта. «Пора бы им и вернуться», — подумал я. Мэри, успевшая по ее словам перекусить, — Подала мне жаркое с картофелем, приготовленное из быстро замороженных полуфабрикатов. На лице ее была тревога. Причин для беспокойства у нее хватало, но я знал, чем она озабочена в данную минуту. «Куда же они запропастились?» — проговорила девушка. «С ними наверняка что-то случилось. С ними все в порядке. Просто дорога оказалась длиннее, чем они рассчитывали, только и всего. Хорошо бы, а то темнеть начинает, снег повалил». Замолчав, Мэри с осуждением посмотрела на меня. Слишком уж вы умный. Очень хочется быть умным, ей-богу признался я. Отодвинув тарелку, который почти не притронулся, я поднялся из-за стола. Спасибо. Дело не в вашем кулинарном искусстве. Просто есть не хочется. Я буду у себя в комнате. Смеркается, сказала она, не в попад. Я ненадолго. Всех на койку, я осмотрел свою добычу. Долго разглядывать ее было некогда, да и незачем. И без выдающихся дедуктивных способностей было ясно значение доказательств, которыми я располагал. Платежные ведомости были красноречивы, но еще красноречивее оказалась связь между записями в чековой книжке Отто и банковской книжке Гуэна. Однако самым любопытным предметом, пожалуй, оказалась крупномасштабная врезка Изображающий заливчик Эвьебукта». Да. Разглядывая карту, я принялся размышлять обо всем, что связано с отцом Мэри Стюарт. В эту минуту Мэри вошла сама. «Там идут какие-то люди. Кто именно? Не знаю. Уже темной снег валит. Откуда они идут? Оттуда». Мэри ткнула в южном направлении. «Это должно быть Хендрикс и три апостола». Завернув бумаги в полотенце, я протянул их девушке. «Спрячьте это у себя». Перевернув вверх дном свой медицинский чемоданчик, я извлек из кармана небольшую шоферскую отвертку и начал отворачивать четыре винта, служившие в качестве подставки. «Хорошо, хорошо», — помолчав, Мэри спросила, «А вы мне не объясните, в чем дело? Бывают такие бессовестные люди, которым ничего не стоит порыться в чужих вещах, особенно моих, разумеется, в мое отсутствие». Сняв основание... Я стал вытаскивать плоский металлический ящик, который был вмонтирован в днище чемоданчика. «Вы уходите?» — произнесла Мэри безжизненным голосом. «Куда?» Ну, «Не в кабак, можете быть уверены». Вынув в черный ящик, я протянул его девушке. «Осторожно, он тяжелый. Спрячьте и это, да как следует». «Ну что же, торопитесь!» — я уже слышу ее голоса. Мэри послушно ушла к себе. Я привинтил днище на прежнее место и направился в кают-компанию, где уже находились Хендрикс и три апостола. Судя по тому, как они хлопали в ладоши, восстанавливая кровообращение, и при этом прихлебывали горячий кофе, который Мэри оставила на печке, все четверо были больше чем счастливы, вернувшись в жилой блок. Но когда я сообщил им о смерти Джудит Хейнс, все сникли. Как и остальные члены съемочной группы, особо теплых чувств к покойной они не питали, но их потряс факт смерти знакомого им человека. Хотя это и было, по их мнению, самоубийство, оно произошло в тот момент, когда еще не изгладились недавние кошмарные события. Никто не успел опомниться, как дверь разбахнулась, и в помещение нетвердой походкой ввалился Отто. Он ловил ртом воздух, на первый взгляд готовый свалиться от изнеможения. Правда, даже столь незначительное усилие, как завязывание шнурков, заставляло Отто пыхтеть и пышиться. Я посмотрел на него с сделанным участием. «Не надо, мистер Джерон, принимать это так близко к сердцу», — сочувственно произнес я. «Я знаю. Подобное известие было для вас ужасным ударом». «Где она?» — хрипло проговорил он. «Где моя дочь? Каким образом? Черт, побери, она у себя в комнате. Вот хотел было пройти туда, но я преградил ему путь. Одну минуту, мистер Джерон».